Картинки из прошлого. 17 июня 1993 года. Королевство Афганистан. Машины, конечно же, отремонтировали. Быстро и аккуратно, всего за одну ночь. Здесь, в караван-сарае, вообще все делали, на удивление, хорошо. Не только по-афганским, но даже по российским меркам. Все дело было в том что хозяева караван-сараев нанимали квалифицированный персонал тех же ремонтников в России или Британской Индии, платя за неудобства и риск огромные деньги. Вот и сейчас в этом караван-сарае работала интернациональная бригада ремонтников из троих русских и четырех индусов, которые в месяц зарабатывали примерно втрое больше, чем если бы работали у себя на родине. Бригады работали вахтовым методом по три месяца, приезжали и уезжали с караванами. Три месяца поработал? Деньги тебе за год заплатили? Поэтому, хоть услуги ремонтников здесь и стоили очень дорого, они того стоили. Абдулла нашел Карима, когда тот вместе с малышами принимал работу, досматривал отремонтированные машины и, если находил недочеты в ремонте, требовал их устранения, возмущенно матерясь при этом по-русски. В кои-то веки русский язык пригодился и здесь. Кстати, почему-то все малоцивилизованные народы начинали учить русский язык с лицензурной брани. Абдулла постоянно исчезал из поля зрения, отбежал, поговорил с кем-то, снова подбежал и опять кого-то увидел. Чувствовал он себя здесь, как рыба в воде. Не первый караван гнал. И вполне даже уверенно, как и подобает сыну пуштунского племенного вождя, командовал своим ополчением. Вот и сейчас он появился, кивнул Кариму. «Есть информация, надо поговорить». Карим в последний раз выругался, он просто хотел сбить цену на ремонт, так активно торговался и отошел. «Плохие новости, Фенди?» «Очень плохие, говори». Сегодня утром прибыл человек от моего отца. Новости очень плохие. Король Газишах, да покорает всевидящий эту собаку, лежащую пятки англизам, собрал свою армии, пошел войной на моего отца. Сейчас воины моего отца и воины дружественных нам племен отступают к горным укреплениям на границе. Карим задумался. Новость в самом деле была чертовски плохая. «Кто-то сообщил этому шейтану, что твой отец должен получить оружие. Вот все и началось», — решительно произнес он. «Как бы то ни было, в Джалалабад идти нельзя. Нельзя даже приближаться к Кабулу. Человек сообщил, что на всех дорогах, ведущих к Кабул и из Кабула, стоят сильные посты с танками, всех обыскивают. Но есть и хорошие новости». — Скажи же их. — Отец посылает двух моих старших братьев с небольшим отрядом к нам. Мы должны встретиться с ним и разгрузить машины. Все, что можно унести на себе, они унесут, а остальное мы должны спрятать в пещерах, чтобы вернуться за грузом тогда, когда королю Гази Шаху надоест проливать кость своих людей на нашей земле. Тогда мы по частям вывезем груз». Карим лихорадочно соображал, что-то ему не нравилось во всей этой головоломке. — Скажи мне, Абдалла, ты хорошо знаешь человека, который пришел с сообщением от твоего отца? — Сауда. Он рос вместе с нашими братьями, потом учился. Он хороший человек. — Где учился? — Подозрения Карима усилились. — В Кабуле. — Он учился в университете, стал ученым человеком, Муалимом. — В Кабуле, значит. — Он еще здесь? — Здесь, офенди? — Тогда вот что. Карим почесал бороду. К ней он до сих пор не привык. — Эй, Иван, подгребай сюда. Иван, по-хозяйски осматривавший отремонтированные машины, оторвался от своего занятия. Подошел. — Что нового? — Много чего. План меняется на ходу. Надо оставаться здесь еще на день, максимум два. Тут возникает два вопроса. Первый — есть чем платить? Здоровяк прикинул в уме. В обрез. На пару-тройку дней хватит. Дальше нет. Тут постой, чтоб его. Зато безопасно. Может, оружием расплатиться? вслух подумал Иван. Здесь ведь его принимают в оплату. — Ты в своем уме, русский? — изумился Карим. — Да если здесь узнают, какой груз в этих машинах, Одному Аллаху ведомо, что будет. Хотя тут и миру на территории соблазн слишком велик. И впрямь в Афганистане оружие ценилось дороже золота, а патроны ходовых калибров принимались на базарах в оплату за что угодно. Если кто узнает, что на территории караван-сарая стоят шесть большегрузных машин, доверху груженных оружием и боеприпасами, Сложно представить, что может произойти. Даже авторитет шейха Дархана не спасет. Тем более, что после удара частей королевской армии по пуштунским племенам многие, очень многие захотят отхватить себе шакалью долю. «Да — я не про то оружие, — сказал Иван, — там же есть трофейные. Теперь наступился Абдалла, и он взял это оружие в бою, И каким бы оно ни было, отдавать его не хотел. — Сделаем вот как, — рассудил Карим. — Сколько дней пути до точки, где будут ждать тебя твои братья с людьми? — Четыре дня. — Это если с караваном, а на легке? — Три дня. Может, даже два с чем-то. — Сделаем вот как. Сейчас возьмем одну машину, самую большую, поедем. Ты, я, этот человек, Сауд и выбери еще двоих. Таких, кому бы ты мог доверить свою жизнь. Еще возьмем рацию. Поедем туда, на разведку маршрута. Иван, тебе организовать дежурство машин круглосуточное. Потерять их мы не имеем права. После разведки маршрута мы вызовем тебя по рации. Ты с конвоем и оставшиеся с тобой малыши выдвигаются нам навстречу. Пройдете. Радиосвязь каждые три часа. Если назову тебя не по имени, мы попали в беду. Если мы не выйдем на связь два раза подряд или подадим сигнал тревоги, оставайся здесь, подавай сигнал экстренной ситуации. У вас ведь он отработан? Отработан, Кивнул здоровяк. Помощь точно никакая другая не нужна. Если мы пятеро не справимся, не справится никто. Но вы собрались быстро... Взяли самую лучшую и меньше всего пострадавшую машину с танковым крупнокалиберным Виккерсом на турели. Машина была японской марки «Тойота» под боком Китай, выпускавшей то же самое, что и в Японии, но за цену в полтора раза меньшую и с вызывающим, к качеством. Машина эта, как и почти все здесь, за исключением машин правительственных чиновников, Нарко и работорговцев была старой и потрёпанной, прошла как минимум 300 тысяч километров по нерегким афганским дорогам. Подвеска была раздолбана вдрызг и заменена в местной придорожной мастерской на здешнее изобретения. Легковые рессоры менялись на самодельные, вырезанные из старых грузовых рессор, рассчитанных на куда больший вес и передающие все толчки пассажирам. Кузов покрыт разными мелкими заплатками, переваренными в таких же ремонтных мастерских. Так, не особо заботясь о красоте, здесь заделывали дырки от пули. Самое интересное, кабина была двойная, с двумя рядами сидений. Так вот, крышу над задними сиденьями и заднюю стенку кабины срезали автогеном, чтобы и те, кто сидит в кабине, могли быстро перелезть с кузов к пулемету. В кузов на пол положили несколько мешков с песком, так здесь защищались от подрывов. Глупо, потому что если будет подрыв, он произойдет под передними колесами. И на задних, и на передних дверцах оконные рамки срезали тем же автогеном, чтобы можно было стрелять на ходу. О том, что при движении в кабину забивается столько пыли, что нормально дышать можно лишь в противогазе, Тут не думали. Грузились. Поскольку их было всего четверо, оружие брали с запасом. карим позаимствовал у охраны колонны привычный АК с подствольным гранатометом. Двое малишей, Рахим и Асадулла, помимо привычного пистолета-пулемета BSA и снайперской винтовки, взяли два трофейных автомата Стерлинг Армалайт. Наскоро опробовав их стрельбой, тут же на выезде из Карван-сарая. Абдалла, по совету Карима, он ничего не понял, но нужным подчиниться. Отдал Сауду свой маузер под предлогом того, что Сауд сядет за руль, как человек, только что поехавший по этой дороге и хорошо ее помнящий. Взял себе еще один стерлинг Армалайт, последний из трофейных. С запасом взяли гранат и даже некоторое количество тротила, на всякий случай. Проверили Викерс их основное оружие. Тронулись. Афганские дороги бывают самыми разными, но кое-что объединят их все. Безопасных среди них нет. Эта дорога уходила в сторону от наезженных караванных путей, от какого-то подобия цивилизации, вела в горы к немногочисленным кишлакам. Если смотреть по карте, там не было ни одного крупного города к востоку от Кабула, если сразу брать на восток, на дорогу до Джалалабада. Если верить полученной обдалой информации, на Джалалабад идти нельзя, и на той дороге их уже ждали. Дорога представляла собой старый и крайне опасный путь, Настолько опасны, что кому-то приходилось выходить и идти перед машиной, отмечая наиболее тревожащие места и предупреждая о них водителя. Скорость движения упала до пешеходной 5 км в час. И Карим с тревогой прикидывал, как по этой дороге пройдут тяжело груженные грузовые машины. Как и большинство дорог в Афганистане, это была рассчитано в основном на ишаков. И чем дальше, от основной трассы, тем обещала быть хуже. Своими опасениями Абдала поделился с Каримом, но тот только пожал плечами и ответил фаталистическим «Колюнафи Айд Аллах». Примечание. Все в руках Аллаха. Это арабский, не пушту. Но арабские поговорки обычно знают все, кто живет на Востоке, даже не зная арабский. Конец примечания. По лицу его было видно, что он думает какую-то думку, но говорить об этом не хочет. Провал на дороге появился внезапно, и что самое плохое, он был за поворотом. Дорога перед ним чуть расширялась. Достаточно было проявить минимум неосторожности. Немного, совсем немного придавить газ, и вот машина уже летит в 20 метровую пропасть, разбиваясь о жаждущие крови камни. И здесь же Малиш, идущий перед машиной. Вовремя подал знак. Сауд остановил машину, заглушил двигатель. «Ну и что мы здесь сделаем?» — раздраженно спросил Карим. «Мы приехали, Эфенди», — загадочно улыбнулся Абдалла. «Куда? В тупик?» «Тупик? Да не совсем. Дальше пешком. Далеко?» «Совсем нет». Карим огляделся по сторонам. «В одиночку туда идти нельзя. Слишком опасное место». «Там нас вполне может ждать засада. Перестреляют в минуту!» «Хорошо, Фенди!» — Обдала знаком подозвал Малишей. «Проверьте там все. Идите первыми. Сауд!» «А Сауд пусть будет у машины, на всякий случай. Если потеряем машину, случится беда. Обратно мы выйдем не скоро, если выйдем вообще. Пусть Сауд останется у машины, а мы с тобой пойдем по другому пути». Если вверху кто-то есть, то он не сможет обстреливать две группы одновременно с одинаковой эффективностью. Иди впереди, показывай дорогу. И Карим почему-то подвигнул Абдалле. Абдалла ничего не понял, но послушно пошел в гору. Выстрел раздался, когда они поднялись метров на пятьдесят от тропы. Было настолько неожиданным, что Абдалла едва не сорвался с обрыва. Он как раз проходил довольно сложный участок. Там был камень, рядом с которым можно было пройти только ползя по каменной осыпи, подобно змея. Шайтан! Карим лежал на спине. Только так, на этой узкой, осыпающейся пропасть тропе, можно было занять позицию и точно выстрелить. Но он рисковал. Незнакомая гориста местность. Даже выстрел может вызвать в такой местности камнепад. Перед собой он держал пистолет, дуло курилось с дымком. Абдалла перевел взгляд ниже. Там, в машине, в поворотном круге, на котором был установлен Виккерс, оплывал кровью стоит. Он обнимал стальное тело пулемета, стараясь не выпустить его из рук, цепляясь за него так, как будто от этого зависела его жизнь. Ребрис стол пулемета, смотрел куда-то вверх, в голубое, Без единого облачка неба. Пошли вниз. Карим был краток. Спускаться вниз ничуть не проще. Одно неверное движение, и в лучшем случае ты пролетишь несколько метров, разбившиеся камни дороги. В худшем ты промахивался мимо узкой каменной полосы и стометровой глубины ущелья, на дне которого весело плескалась вода ручья. Ждала тебя. Когда они спустились, Сейд уже умер. И спрашивать было нецкого. Зови своих. Давдалла крикнул особым гортанным криком. Это был сигнал держащим кафира. И все окрестности на прицеле Малишам, что можно спускаться внизу безопасно. Что произошло, Фенди? Еще секунда и он расстрелял бы нас из пулемета. Он понял, что мы его подозреваем. Если бы он вернулся один и сказал, что на нас напали душманы или правительственные войска, караван бы встал, и это позволило бы правительственным войскам успеть окружить караван-сарай и захватить оружие. Ты видишь, куда направлен ствол? Абдала посмотрел на своего соплеменника так, как будто он первый раз в жизни его видел. — Как ты это понял? — Очень просто. Он учился в Кабуле скорее всего его там и завербовала охранка короля Но он единственный такой второе я хорошо знаю местность эта дорога ведет в никуда а со стороны пакистана сюда нет надежного прохода твой отец никогда не назначил бы встречу именно здесь и третье я ни в чем не был уверен хотя и подозревал что дело тут нечисто должен же был узнать король о грузии от кого-то Вот я и придумал для всех испытание. Сауд его не прошел. Собака, нет времени для мести. Не мсти мертвым, мсти живым. Похороним его и надо возвращаться. Скорее всего, где-то здесь нас уже ждут, и чем быстрее мы уйдем отсюда, тем лучше. А королевские войска будут ждать сигнала от Саида. Они ведь не знают, что он мертвый и до получения сигнала вряд ли тронутся с места. Так мы выиграем время. Садись за руль. Ночь на 23 июня 1996 года. Белфаст, Северная Ирландия. Несмотря на то, что на улицах Уже воцарилась непроглядная темень, особый отдел не спал. Почти во всех окнах горит свет, мест на стоянке нет, у солдат на чекпоинте перед зданием, автоматы в руках и нацелены тебе в лицо. Скверное дело. Значит, и точно что-то дерьмовое случилось. Очень дерьмовое. Мэрион я завез по пути домой, она снимала крохотную квартирку вместе с подружкой. После чего... Сорвался сюда, отметив, что на улицах выставляются усиленные патрули, такие же, как на 12 июля. Примечание. 12 июля 1690 года войска Вильгельма III ранского протестанта разбили армию последнего католического короля Англии Якова II в битве при реке Боин. В этого протестанты создали орден оранжистов. Каждый год, 12 июля, они проходят маршем по Белфасту с развернутыми оранжевыми знаменами и под музыку. Причем марш обязательно проходит через католические кварталы, как символ победы над католиками. Каждый такой марш заканчивается массовыми побоищами, иногда и терактами. Конец примечания. Меня многие знали, особо и не проверяли. Около одного знакомого сержанта я остановился, высунул в окно руку. Пит, что за хрень творится? Меня с выходного дернули. Не знаю, сэр, сержант огладил пшеничные усы. Я бы и завтра сейчас дрыхнуть в койке, вместо того, чтобы светить своей задницей по улицам. Я думал, вы знаете. Вот и вся информация. На парковке мест не было, припарковался на выезде. А что было делать? Перед тем, как идти в здание, проверил Браунинг на месте. Предчувствие было совсем хреновое. Основную толпу сотрудников отдела я встретил, когда они шли вниз. Получается, брифинг уже закончился. — Эй, Алекс, а ты какого хрена на брифинге не был? — Такого, что у меня сегодня законный выходной, — огрызнулся я. — Тогда тебе повезло. Мы, по крайней мере, занимались сейчас групповым сексом. А тебя поимеют индивидуально. Готовься. Возлендать для своей задницы прибереги. Что случилось? Лондон взорвали. Сильно? Уже сейчас более пятисот погибших. Завалы только начали разбирать. Пресвятой Господь! Какие вводные? Как обычно, когда ничего не понятно. Трясем агентуру, шарим по всем местам, где собираются идти. Придурки из свободной молодежи, прямого действия против наркотиков и прочее. «Ты думаешь, что у пацанов лет двадцати хватило ума взорвать Лондон?» «Нет, я думаю, что так моя задница подвергается меньшему риску словить пулю». «Вот и все». Помещение, где обычно проводили брифинги, большой зал с обшарпанными стенами, с кафедрой, похожей на университетскую... Где проектором и экраном пропитано смесью запахов, дурного курева и кофе. Курили здесь все, несмотря на строжайший запрет курить в здании, а кофейный автомат, который раз в пару дней загружали здоровенные брикеты ирландского ликера, вполне мог плюнуть тебе кипятком на руку. Стулья, как это всегда бывает, после большого совещания, в полном беспорядке. Недобитый кофе в стаканчиках стоял на полу. «Суперинтендант, сэр!» я обозначил строевую стойку, чтобы не огрести сходу. Суперинтендант Малкольм Риджей поднял взгляд. До этого он сидел за столом, охватив голову руками. Перед ним выстроились в ряд три полупрозрачных стаканчика. Один полный, один почти пустой и один пустой. «Крас! Ну как выходной!» — Сами понимаете, сэр. — Понимаю. Суперинтендант, видимо, пару же выпустил, и сил на ругань у него не оставалось. — Теперь выходных долго не будет. — Ни у кого. — Что произошло? — Что произошло? Суперинтендант взялся за трубку и начал набивать ее табаком, уминая золотистая хорошего в черные прокуренное жерло трубки большим пальцем. Произошло то, что центр Лондона взорван или обстрелян, скорее даже второе. — Обстрелян, сэр? — Вот именно, Кросс, обстрелян. Или того хуже, разбомблен. Я подхватил стул, недавно раздолбанный деревянный заменили новыми легкими офисными из металла и пластика. Уселся в первом ряду. Услышанное не укладывалось в голове. «Вы хотите сказать, что это дело рук Ира?» «Ну а чьи же еще?» «Слушаю предложения. Если они появятся, я буду очень рад. Но пока кроме Ира больше некому. Значит, отвечать за все это дерьмо будем мы». «Говорят, что пятьсот погибших?» «Больше. Уже сейчас понятно. Больше. Причем не все завалы разобраны. Первый удар по даунинг стрит десять. Потом просто били по центру. Непонятно даже, сколько взрывов произошло. Говорят о нескольких десятках. И все валят на нас. А на кого? Четырнадцатое управление, как всегда, отмажется. У МИ5 есть покровители на самом верху. Да, и функции у них особо не определены. Они действуют в режиме секретности. Скотленд Ярд, Центральное управление. А они-то тут причем. Лондонская полиция тоже отмажется. И получается, что прохлопали подготовку террористического акта «Мы» — особый отдел. Сэр, ми-5 прямую заниматься борьбой с терроризмом, а 14-е управление как раз и создано специально под Северную Ирландию, и с момента создания его штат увеличился на порядок. Если на плахе нужна чья-то голова, то их голова подходит в самый раз. Суперинтендант ничего не ответил, просто махнул рукой, безмолвно говоря, «Сохранить бы свою!». Внезапно мне стало жаль этого человека, открытого, земного и сурового. Он тянул лямку и служил этой стране всю сознательную жизнь, сначала в полку шотландских стрелков, потом в полиции. Он добровольно пошел на самый опасный участок работы. Он знал, что Белфастская бригада приговорила его к смерти. Он уже пару лет не видел свою семью, потому что привозить их в Ирландию было смертельно опасно. Он жил в Армаге, в казарме. Его семья жила в другой такой же казарме, где-то по ту сторону залива. Он никогда не умышлял против России. Ему наплевать на все политические интриги. Но свое место он не сохранит, потому что рано или поздно меня раскроет. Успею я уйти или нет, это другой вопрос. Но ему головы точно не сносить. Начальник человека, несколько лет действовавшего против Британии, совершившего ряд особо опасных государственных преступлений, за такое негоде никого и никогда не прощали. Жизнь несправедлива, смерть, кстати, тоже. Мой приказ, сэр. Приказ? У меня для тебя есть отдельное задание. К нам направляются какие-то ублюдки из Лондона, из 14-го управления. Мне позвонил один давний приятель и сообщил по секрету, что один из них из контрразведки. Второй, как ни странно, только что из САС. Вроде бы направляют на усиление, но мне это не нравится. Еще не хватало, чтобы... Лондонские выскочки совали свои длинные носы во все места и щели. Кончится это, чую, тем, что они либо развалят нам работу, либо их просто пристрелят на улице. И отвечать за это будем опять-таки мы. Поэтому Блэдсо возьмет на себя первого, а тебе я поручаю опекать второго, который из САС. Ты ведь тоже из спецвойск поладите? Мне это тоже не понравилось совсем. — Я с флота, он из армии. Скорее набьем друг другу морду. — А вот это отставить. Никакого массажа морды, чтобы и близко. — Какой у них уровень допска? — Не знаю. Суперинтендант отпил глоток остывшего кофе из полного стакана. — Но, судя по всему, наивысший. В Лондоне только такой и дают. Там у какой-нибудь уборщицы в Теймс-хаус, допуск выше, чем у меня. В любом случае, завтра разберемся. Они прилетают в Весбрук ночью. С ними, скорее всего, будет целая группа. С самого утра они заявятся сюда, поэтому ты мне понадобишься здесь. Я понял, сэр. Иди вздремни. День предстоит тяжелый, я дому Господу известно, сколько впереди таких дней». Спать я, конечно же, не стал, хотя в кабинете, как и полагается, бывшему спецназовцу ВМФ, а теперь копу из особого отдела, я держал армейский спальник, купленный на распродаже списанного армейского имущества за копейки. Перед тем, как спать, следовало кое-что сделать. Сеть после атаки не рухнула, хотя много британских серверов было физически установлено в Лондоне. Но начал я не с британских, а с североамериканских сайтов. Там свобода слова, и поэтому их блоги можно считать самыми информативными. Если знать, как искать, не верить всему, что говорят, уметь отсеивать горы ненужной информации в поисках нужной, тогда найдешь все, что тебе надо. Сервер Госдепартамента САСШ уже обновили. Там на первой странице висела предупреждение для североамериканских граждан, Госдепартамент САСШ до прояснения обстановки просит граждан страны воздержаться от посещения Британии, как метрополии, так и колоний. Несмотря на деловой тон сообщения, само его наличие казалось ужасным. Даже Российская империя не была в списке стран, не рекомендуемых к посещению. Североамериканцы хоть неохотно но признавали, что уровень преступности в России ниже, чем у них, а правовая система работает. Не рекомендовались к посещениям страны Африки и Латинской Америки. В основном по двум причинам – боевые действия или эпидемии. Великобритания попала в черный список впервые за все время его существования. Чуть подальше висело заявление президента САС с соболезнованиями и стандартным набором проклятий в адрес террористов. Судя по тону заявления, САС ничего не поняли и ограничились привычным набором фраз. Что касается частых ресурсов, то они, несмотря на вроде бы рабочее время, когда полагаться именно работать, были перегружены. Число взрывов колебалось от двух до более сотни, но мне казалось, что наиболее вероятно цифра 10, ну, максимум 15. Говорили про массовый исход беженцев. В это я поверил. Еще некоторые пользователи посылали паническое сообщение из аэропортов, что там массовые беспорядки и на подавление бросили армию. В это я поверил тоже. Могло такое быть. Когда все на нервах, Когда люди, которые не привыкли опасаться за свою жизнь, опасаются, да не просто опасаются, смертельно боятся, может быть и не такое. Мнения о том, что же на самом деле произошло, расходились. В основном предполагали взорванные машины, но я отметил одну вещь. Те, кто писал из самого Лондона, часто говорили об артиллерийском обстреле. Удалось выделить двоих. Оба они были отставными офицерами армии Ее Величества, проживавшими в Лондоне. Так вот, они оба категорично заявили, что это был артиллерийский обстрел. Кратко пробежался по другим местам, где можно узнать новости. В Германии это было просто новостью. В России большой контингент пользователей заявил, так им и надо. Надо еще добавить. Кое-кто говорил, что государство и личный император поступили правильно, что отомстили. Ничего, кроме силы, британцы не признают. Глянул на часы. Хватит. Поспать все же надо, иначе завтра буду как вареный. А день не впрямь предстоит тяжелый. Выключил компьютер, достал спальный мешок, привычно разложил его в промежутке между столами, прямо на грязном полу задумался, что же все-таки произошло. В то, что это организовала Россия, тот же Цакая. Я не верил. Не верил и все тут. Это можно было устроить намного раньше. Даже я мог сотворить нечто подобное. Если это устроила Россия, то для чего посылая меня сюда? Специально оговаривали. Законные цели это военные и представители госструктур. Никак не мирняк. Для чего то же самое условие жестко ставили Ира, как непременно условие получения помощи. Не проще ли было сказать, ребята, валите всех, кто на прицел попадет? Намного проще. Но такого сказано не было. Ира. Знаете, если есть подобная террористическая организация, очень просто все сваливать на нее. Во всем виновата Ира. И точка. Даже не надо ничего доказывать. Без объяснений. Ира, и все тут. Но я в это не верил. Объясню, почему. Ира, по сути, не является даже террористической организацией, в том смысле, в каком все ее представляют. У нее есть много черт самой настоящей армии. Есть четкое деление на боевые единицы, бригады, ячейки. Деление в основном территориальное. Есть воинские звания. Даже порядок их присвоения какой-никакой, а есть. Есть разведка и есть контрразведка. Есть четкое разделение обязанностей. Кто-то воюет, кто-то укрывает, кто-то достает оружие и прячет его, кто-то помогает деньгами. Есть молодежная организация «Тартан Бойс». Ходят с бейсбольными битами. Растет смена. Более того... Есть, например, так называемые карательные отряды. Они не воюют с британцами. А как настоящая полиция, разъезжают по городу и борются с преступностью своими методами. Например, в каждой машине есть дрель на аккумуляторах. С помощью ее просверливают коленные чашечки, пойманных на преступлениях. И попробуй, что предъяви им при обыске. Дрель, молоток, все это слесарные инструменты. Их ношение не запрещено законом. И как и в любой большой многочисленной организации в ИРА, есть проблема утечки информации. По ней работают и 14-е управление, и мы, и разведотделы армейских частей. Есть много осведомителей. А для того, чтобы подготовить акцию, подобную той, что имела место в Лондоне, понадобились бы материальные ресурсы, и скоординированные усилия многих людей. Неужели среди них не было ни одного осведомителя, который сообщил бы и курирующему офицеру, что готовится по-настоящему крупное дело? Бросив на пол мешок, я сел на соседний, стоящий не первый месяц пустым стол, и начал вспоминать. «А мне самому ничего не подсказывало в последнее время, что намечается что-то крупное? Нет?» «Может, кто-то из моих осведомителей, а я работал честно, и осведомители у меня были реальные. Я не ходил подслушивать трёфы в барах, рискуя своей задницей, чтобы потом выдавать пьяные бредни за агентурные данные. Так вот, может, кто-то из моих осведомителей о чем то заикнулся, а я не придал этому значения? Могло такое быть?» «Кто же? Кто?» И тут в голове моей всплыл один факт. О. Доннел, Дэв О. Доннел, Электрик, компьютерщик, программист и пьяница в одном лице. По мелочам помогавший Ира. Его семья бежала из Северной Ирландии, и мы ей незаметно помогли встать на ноги. Благодарность. Дэйв начал сливать нам информацию. Немного и не слишком ценную. В основном то, что подслушал в барах за кружкой Гиннесса. Там каждый, как примет на грудь, так бы хвалится, что он целый полк британских солдат перебил. Ирландцы известные хвостуны. Дэйв все это примечал, если сам был не слишком пьян, и передавал нам. Платили мы ему по принципу, каков товар, такова и плата. Так вот, этот самый Дэйв сказал мне, что какое-то время назад ему принесли ноутбук и какой-то шнур. Обычный шнур для передачи информации. На концах разъемы типа «папа-мама». Не знаю, в электротехнике я не силен. И принесли еще какой-то разъем совершенно необычный. И попросили заменить на одном конце этого шнура штатный разъем на вот этот вот. Дейв сказал, что подобное иногда делают. Сейчас выпускают станки с числовым программным управлением. Программируют их с таких вот ноутбуков. С помощью специального программного обеспечения скидывают программу изготовления тех или иных деталей прямо в память станка. И вот подобным станкам и делают разъемы наподобие этого. Причем каждая фирма-производитель станков делает разъем своего формата, чтобы вынуждать потребителя постоянно покупать только станки этой фирмы. Вот так. Но для чего это понадобилось и рак? Да ничто, решили на какой-нибудь ферме по ту сторону границы открыть производство? Кстати, может быть продается деактивированное оружие без каких-либо разрешений, а одного такого станка хватит, чтобы изготовить детали, нужные для восстановления деактивированного оружия до боевого состояния. Поганое дело. Что еще? Кто пропал с горизонта в последнее время? кто искал что-то необычное, кто собирал деньги. Перед глазами уже плыл туман. Я понял, что больше сегодня я ни до чего не додумаюсь. Надо просто поспать. С этой мыслью я выключил свет, добрался в спальный мешок и разом заснул, как в черную яму провалился.